Возвращение царя В Слободу отправилась депутация из высшего духовенства, бояры, приказных людей, с архиепископом Новгородским Пименом во главе, сопровождаемая многими купцами и другими людьми, которые шли бить челом государю и плакаться, чтобы государь правил как ему угодно по всей своей государской воле. Царь принял земское челобитие согласился воротиться на царство, паки взять свои государства, но на условиях, которые обещал объявить после. Через несколько времени, в феврале 1565 года, царь торжественно воротился в столицу и созвал государственный совет из бояр и высшего духовенства. Его здесь не узнали. Небольшие, серые проницательные глаза погасли, Всегда оживленное и приветливое лицо осунулось и высматривало нелюдимо. На голове и в бороде от прежних волос уцелели только остатки. Очевидно, два месяца отсутствия царь провел в страшном душевном состоянии, не зная, чем кончится его затея. В совете он предложил условия, на которых принимал обратно брошенную им власть. Условия эти состояли в том, чтобы ему на изменников своих и ослушников опалы класть, а иных и казнить, и имущество их брать на себя в казну, чтобы духовенство, бояре и приказные люди все это положили на его государевой воле, ему в том не мешали. Царь как будто выпросил себе у государственного совета полицейскую диктатуру, своеобразную форму договора государя с народом. Указ об опричнине. Для расправы с изменниками и ослушниками царь предложил учредить опричнину. Это был особый двор, какой образовал себе царь, с особыми боярами, с особыми дворецкими, казначеями и прочими управителями, дьяками, всякими приказными и дворовыми людьми, с целым придворным штатом. Летописец усиленно ударяет на это выражение – Особной двор. На то, что царь приговорил все на этом дворе учинить и себе особно. Из служилых людей он отобрал вопричнину тысячу человек, которым в столице на посаде за стенами белого города, за линией нынешних бульваров отведены были улицы Причистенко, Сивцев-Вражек, Арбат и левые от города страна Никитской с несколькими слободами, до ново монастыря прежние обыватели этих улиц и слобод из служилых и приказных людей были выселены из своих домов на другие улицы московского посада